Секундная пауза, и телефон зазвонил снова. «Должно быть, Феррис. Доктор схватил трубку. Уилл Дженнингс. Харли, Феррис, док. В районе четырех утра наши компьютеры зарегистрировали звонок, поступивший на вышку в районе Хазелхерста. Исходил он с одной из наземных линий в вашем доме». Сердце Уилла забилось с бешеной скоростью. Знаете, где находится пользователь сотового? Нет, и даже если бы послали туда передвижную лабораторию, вряд ли смогли бы определить. Тот звонок длился менее 15 секунд, а потом телефон отключился. А как насчет номера? Имя абонента вам известно? Без разрешения полиции предпринять ничего не могу, и вам его сообщить не могу. По-моему, это кличка. Наверняка знают только копы. «Разве я просил назвать имя? Скажите только, это Джо Хики?» «Нет. По-моему, сейчас самое время подключить ФБР. У начальника нашей службы безопасности есть знакомые в местном отделении». «Вы дали слово, Харли. Подождем до утра. А как насчет мини-лаборатории? Где они сейчас?» «В округе Туника. Там полиция расследует крупное мошенничество среди сотрудников казино». Дженнингс заскрепел зубами. Округ Туника — это у самого Мемфиса. Значит, до Джексона мини-лаборатория доберется часа через три, а до Хэзлхерста вообще неизвестно когда. Но, выходит, к поискам они смогут приступить не раньше восьми. Именно. Одна из них уже в дороге, и все-таки. Никакой полиции, а можно переправить оборудование самолетом. Время половина пятого. Я знаю пилотов, которые готовы хоть сейчас вылететь. Дженнингс. Часть оборудования вмонтирована в фургон. Слушайте, я могу порекомендовать одного типа. Он инженер, раньше у нас работал. Недавно вышел на пенсию. Сейчас я ему позвоню. У него и фургон есть, а в гараже все необходимое оборудование. уил почувствовал, что леденящий ужас немного отпустил. «Вы думаете, этот инженер согласится?» Он хороший парень, и в Хэзлхерст мы его меньше, чем за час доставим. В любом случае, получится быстрее, чем вести мини-лабораторию из туники. А у ФБР есть нужная техника? Так подмывает сказать, потому что хочу, чтобы вы к ним обратились. На самом деле, когда ФБР нужно отследить звонок на территории Миссисипи, они звонят нам. Вот черт. Уилл старался мыслить логически, однако усталость потихоньку начинала брать свое. «Будите своего инженера». «Док», — в голосе Ферриса сквозило сострадание. «А вы понимаете, что даже доставив туда парня и оборудование, мы можем не успеть? Кто знает, сколько времени на все про все уйдет. А если разговор продлится менее 15 секунд, вообще никаких гарантий? Нужно попробовать, клянусь, это мой единственный шанс». И прошу, никому ни слова. От этого зависит жизнь моей дочери. Уилл продиктовал Феррису сотовый Шерилл номер диспетчерской службы и свой пейджер. Ну, вообще-то я должен быть в отеле, но случиться может всякое. Позвоните, как только появятся новости. Обязательно. Надеюсь, Господь сегодня от нас не отвернется. Повесив трубку, Дженнингс почувствовал прикосновение руки Шерилл. Несмотря на боль, через которую он заставил ее пройти, девушка смотрела на него с неподдельным сочувствием. «Думаешь, Хьюи правда убьет девочку?»